Часть пятая. Температурно-электрическая. Жар костей не ломит. С тех пор, как человек научился добывать огонь и стал думать, что умеет им управлять, прошла не одна сотня тысяч лет. Огонь стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы жарим шашлыки на выходных на даче, зажигаем свечи, создавая романтическую обстановку. Привычно пользуемся спичками и уже не понимаем, насколько опасна эта стихия. Красивый огонек в подсвечнике радует взор, но неконтролируемое распространение огня способно убить все живое вокруг за считанные минуты. Обыватель наивно думает, что от пламени можно убежать, пройти сквозь него, замотавшись мокрую тряпку, и никаких последствий для организма не будет. Это не так. Наибольшее количество пожаров возникает в частном секторе, а также в холодное время года, что вполне естественно. До сих пор остается много домов с печным отоплением, и в холодное время года печь горит постоянно. В моем сельском детстве мне, конечно же, неоднократно приходилось истопничать, и я много раз наблюдал, как раскаленные угольки пытаются выскочить из-под дувала. Пол около топки всегда обивался железом, именно для предотвращения такой пожароопасной ситуации. А трубную заслонку никогда не закрывали до полного прогорания углей. При всей канители с печью она придает дому уют. Потрескивание углей, запах дымка, жар от раскаленной чугунной плиты до сих пор, уже по прошествии 25 лет, помнится мне очень ясно. Когда я работал в другом регионе нашей Родины, нас, заведующих отделениями, собрали на совещание на котором присутствовал какой-то человек в форме. Никто не знал, кто он и зачем здесь. Потом незнакомца нам представили. Он оказался заместителем главного пожарного области. Начал он издалека, но уже через несколько минут стало ясно, о чем пойдет разговор. Пожарный заявил, что мы, судебно-медицинские эксперты, портим им статистику. Дело в том, что каждая смерть на пожаре ЧП, которое надо расследовать, выясняя причины гибели человека и совершая другие следственные действия. Если же причина смерти каким-то образом связана с пожаром, если есть какие-то недостатки в работе пожарной службы, например, слишком много времени прошло с момента вызова до приезда бригады или возгорание произошло из-за неполадок в проводке, которые пожарный инспектор обязан был устранить, то, конечно, Пожарные получали плохую статистику со всеми вытекающими. Вот посыл этого замглавного пожарного и был в том, чтобы минимизировать количество смертей на пожарах, то есть поменьше хранить от отравления угарным газом или от ожогов. Того, что пожарная служба должна заниматься профилактикой пожаров и что эксперт не имеет права фальсифицировать свое заключение, он, видимо, не знал. Как бы там ни было, понимания среди нас он не нашел и покинул собрание ни с чем. Человек на пожаре может умереть от разных причин. Чаще всего смерть наступает от острого отравления окисью углерода, угарным газом. Газ этот образуется при горении различных веществ. И коварство его заключается в том, что он не имеет цвета, вкуса и запаха, зато гораздо быстрее соединяется с гемоглобином эритроцитов, нежели кислород. Кислород тем самым остается не у дел. Вместо необходимого организму оксигемоглобина образуется карбоксигемоглобин, который блокирует клеточное дыхание и запускает еще множество процессов, крайне неприятных для организма. Угарный газ очень токсичен. Уже при такой малой концентрации его в окружающем воздухе, как 0,08%, человек чувствует головную боль и нехватку воздуха При высоких концентрациях смерть может наступить почти мгновенно. Любопытно, что для смерти человека от отравления угарным газом совершенно не нужно, чтобы он находился в очаге пламени. Нередки случаи, когда человек в пьяном состоянии засыпал сигаретой во рту или руке. Она падала на постель, и та выгорала на незначительном участке, порой всего лишь 20 на 20 сантиметров. Большого пожара не случалось, но количество угарного газа, выделившегося при тлении этого клочка, вполне хватало для смертельного исхода. Что может быть глупее такого бесславного конца? Пожара вообще может и не быть. В тех же частных домах, оборудованных печами, иногда закрывают на ночь трубную заслонку, когда угли в топке еще продолжают тлеть. Вытяжки не происходят, и угарный газ начинает распространяться по дому, убивая иногда целые семьи и домашних животных. В современном строительстве используются отделочные материалы из различного пластика или других синтетических материалов. При горении они выделяют наряду с окисью углерода множество других химических веществ, часто из группы цианидов, которые значительно усугубляют токсический эффект угарного газа. Если все-таки пламя распространяется, возникает пожар и человек погибает, то тело обугливается, иногда до состояния небольших фрагментов черно-коричневого цвета, очень плотных, крошащихся. По ним невозможно определить возраст, пол, а иногда и причину смерти. Кости прогорают, становятся серыми и очень хрупкими. Внутренние органы спекаются, уменьшаются в размерах, твердеют с большим трудом режутся секционным ножом. С отравлением окиси углерода и последующим обугливанием трупа связан самый страшный случай в моей практике. Вторая половина октября. Южный Урал. Рабочий поселок. Ночной вызов на труп. Позвонили из дежурной части. Пожар в жёлом доме. Приезжаем. Ещё работают пожарные. Нас близко не пускают. Пока стояли, ждали, начал светать. От пожарных узнали, что случилось. Сын пришел поздно вечером домой, с дискотеки пьяный. Отец разозлился на него и не пустил в дом ночевать. Тот пошел ночевать в баню. Ночью баня по какой-то причине загорелась. И сгорела буквально дотла. Наконец пожарные все потушили и уехали. Настала наша очередь работать. И вот картина, которая у меня до сих пор стоит перед глазами. Мерзкая уральская осенняя погода. Серое темное предрассветное небо, мелкие, противные, моросящий дождь. Каркуют вороны, груда сгоревшего, обугленного, вонючего дерева, которое было баней смешанного с грязью и пеплом. И вот по этой еще дымящейся куче ходит отец сгоревшего. Он не кричит, он воет. Голыми руками разрывает пепел и грязь, доставая куски сгоревшего до головешки сына. Куски рвутся у него в руках, пахнет сгоревшим мясом, а он не обращает на это внимания и продолжает доставать то, что осталось от его сына. Судебно-медицинская диагностика отравления угарным газом относительно проста. Она основывается на данных наружного и внутреннего, а также судебно-химического исследований. Стоит однажды увидеть такой труп, и потом уже ни с чем эту картину не спутаешь. Карбокси и гемоглобин дают яркую, красно-розовую окраску крови, слизистых оболочек и некоторых внутренних органов. Даже на этапе наружного исследования по характерному цвету трупных пятен можно вполне обоснованно предположить отравление угарным газом. А при судебно-химическом исследовании крови получить подтверждение этого подозрения. Угарный газ легко определяется. Другая причина смерти на пожаре – ожоги. Бывают случаи, когда во время горения не образуется много дыма, и организм испытывает преимущественно термическое воздействие. Кроме ожогов непосредственно кожи, в развитии смерти большую роль играет ожог дыхательных путей при вдыхании раскаленного воздуха. От ожогов, как таковых, умирают относительно редко. Как правило, продукты горения и угарный газ делают свое дело раньше, чем человек начнет гореть заживо. Если же все-таки причина в ожогах, то при судебно-медицинском исследовании никаких признаков, характерных для отравления окиси углерода, не находят. А прижизненность пребывания человека в очаге пожара определяют по наличию копоти в дыхательных путях, а также по микроскопической реакции тканей. Смертельные ожоги горящими жидкостями – явление нечастое. Их можно отнести как к несчастным случаям, так и к самоубийствам, редко убийствам. Обычно возгорание происходит в присутствии свидетелей, и они успевают погасить огонь. Поэтому смерть наступает не сразу, а через несколько дней от развившейся ожоговой болезни. В учебнике по судебной медицине доктора фон гофмана за 1891 год приводятся случаи, когда один молодой человек, находясь в сильном опьянении, был облит водкой, которая затем из шалости была зажжена. Тогда еще водка горела. Ожоги заняли более половины всего тела. Более века назад алкоголь также убивал разум, как и сейчас. В этом же учебнике упоминается несколько случаев самоубийств. 29-летняя душевнобольная налила в ночной горшок керосину, смочила в нем свою юбку и, надев ее на себя, подожгла, Смерть наступила через 12 часов. В другом случае жена кабаччика, поссорившись с мужем, облила свое платье спиртом и подожгла его. В третьем случае 72-летний отставной офицер, найден горящим в писсуаре. Как потом выяснилось, он облил там свое платье керосином и поджег. Наконец, причина смерти человека, обнаруженного на пожаре, может вообще быть не связано с пожаром. Поджог всегда является одним из эффективных способов скрыть преступление или придать происшествию вид несчастного случая. Недавно при тушении строительной бытовки на окраине города были обнаружены тела четверых рабочих, которые там проживали. Трупы оказались сильно обуглены, но это не помешало экспертам установить причину смерти всех четверых пулевые ранения головы и туловища. Как бы сильно не сгорело тело, посторонние предметы в нем сохраняются. Еще один пример. Несколько лет назад в одном доме, точнее многоквартирном деревянном бараке, произошел пожар. Очень старый, построенный еще пленными немцами, барак сгорел за считанные минуты буквально дотла. Среди головешек нашли фрагменты человеческого тела, часть грудной клетки, в которой все внутренние органы имели вид черной плотной однородной массы. Установить пол, возраст погибшего не представлялось возможным, как и причину смерти. Судмедэксперт, однако, решил исследовать то, что осталось от внутренних органов, при том, что резать такую плотную ткань – непростая задача. Каково же было удивление эксперта, когда в одном из легких он обнаружил клинок ножа, обломившиеся у рукоятки. Клинок был очень приметный, самодельный, грубой заточки, с пилообразными насечками на обушке, и его сразу же опознали бывшие жители барака. В тот же день был задержан мужчина, проживавший здесь, в одной из квартир. Он убил своего соседа из корыстных побуждений, чтобы присвоить аж 15 тысяч рублей. Конечно же, так везет экспертам не каждый раз, и в случаях полного обугливания трупа причина смерти часто так и остается невыясненной. Как пример казуса, стоит упомянуть смерть от общего перегревания организма. В наше время люди так умирают гораздо реже, чем раньше. Вспомните хоть популярную в начале минувшего века песню «Раскинулось море широко» слова Кочегара. «Пойди, заяви всем, что я заболел, и вахту не кончив бросаю». Весь потом истек, от жары изнемок, Работать нет сил, умираю. В судебно-медицинской литературе прошлых лет Говорится о гибели от перегревания Рабочих сталилитейных заводов, Работавших по 15-18 часов без перерыва. В той же книге фон гофмана Есть рассказ о смерти 12-летней девочки, Пораженной ревматизмом, Которую по совету знахаря Завернули в свежую овечью кожу, Накрыли одеялами, обложили горячим хлебом и оставили в этом положении. Через три часа она была найдена мертвой. И все-таки есть в огне что-то первобытное, притягательное, влекущее. Многие дети, и я в том числе, играли со спичками, делали самодельные зажигалки и дымовушки. В результате наших игрищ никто не пострадал, хотя это скорее случайность. И сейчас я прекрасно понимаю, какие могли быть катастрофические последствия. Огонь способен согреть, но он способен и убить.